Дом стоит где стоял. Всё-таки это был не сон. В дневном свете он не оранжевый, а ласкающего глаз абрикосового цвета. Азамат оттаскивает на кухню мои мишки, выгружает еду и посуду. Я приземляюсь за кухонным столом, пытаясь придумать себе занятие. Азамат что-то моет в раковине, старательно загораживая мне обзор широкой спиной. Я догадываюсь, что это нож. Потом прячет его в ящик под разделочным столом. Ты голодная, спрашивает Замат. Я невнятно пожимаю плечами, пытаясь прислушаться к себе. Наверное, немного. Тогда не сейчас чего-нибудь сварим. Он идёт к холодильнику. А тебе разве не надо сидеть на телефоне? Сегодня вечером уже нет. Нам теперь надо подождать, пока все соберутся. Ты не волнуйся, у меня всё под контролем. Мне кажется, он разговаривает со мной немножко упрощённо, как с ребёнком. Ну что ж, зато всё ясно и не надо думать. Наловил я вчера утром рыбу, а замота ставил здесь. Большую часть её в морозилку запихнул, а несколько рыбин убрал в холодильник мне на ужин. Он же думал, что я тут останусь, а потом видно, занул заморозить. Ой, восклицает он, открыв холодильник. Хорошо, что мы сегодня вернулись. А то мы тут все протухло. Достает пластиковую бадейку с рыбой и мутной водой, опрокидывает в раковину, включает воду, моет рыбу. Я регистрирую каждых его движение, так же жадно, как тогда перед свадьбой. Видимо, все-таки нервничаю. Скорее бы Орон прилетел с моими таблетками. У меня там есть успокоительное, которое при беременности можно. Азамат вылавливает одну рыбину из раковины. и кладёт на стол. Она дёргается, я немного удивляюсь. С другой стороны, температура в холодильнике градусов 7, а в море, рядом с Матушкиной деревней, хорошо если 2. И воды в банее было много. Да и почему у данская рыба должна быть менее живуча, чем муданские люди? Азамат разрезает рыбину вдоль. Она дёргается, выступает кровь, высовывается плавательный пузырь. Меня окатывает кровью. Джунгош падает, я скакиваю. Лиза, ты чего? Азамат опарачивается, потому что я уронила стул. А, померещилось, выдавливаю я, стараясь унять сердцебиение и таращусь на чистый и пустой кухонный стол. Азамат отпускает рыбу и моет руки. Края рыбьего брюха смыкаются с влажным звуком. Я вижу распахнутую драпию. Азамат ловит меня, и я не успеваю стукнуться коленками о пол. От него пахнет рыбой, меня сейчас вырвет. Туалет. Из последних сил выговариваю я остатками сознания, категорически не желая загаживать пол на замечательной новой кухне. Азамат успевает доволочь меня до унитаза как раз вовремя. Меня тошнит, как никогда в жизни не тошнило. Долго И так скручивает, что кажется, каждую клеточку отжала, как бы прямо сейчас не родить. И все время перед глазами перерезанное горло Джангосша. Голова откидывается назад, не то с хрипом, не то с хлюпом. У меня лицо в крови и кофта. Азамат держит меня под мышке и вокруг груди. У него теплые руки. Дашната наконец отпускает. Он тащит меня к маленькой туалетной раковине умыться. Я пью воду из-под крана, а она становится солёной. Это у меня слёзы текут. Слышу какой-то звук, не то рёв, не то вой. Он очень громкий. И Азамат тут же вцепляется в меня, начинает уговаривать. Это, наверное, я кричу. Лиза, тебе больно? Мотаю головой. Никак не могу замолчать. Рыдание скручивает меня, как приступ рвоты. Всё лицо напряжено, рот растянут. Слёзы льются ливнем. Азамат садится на пол, вгремяет меня в ахапку на колени, прижимает к себе и принимается укачивать. Я реву, как двухлетний, и ничего не могу с этим поделать. Голошу с подвывом, но от этого как будто становится легче, как будто что-то развязывается внутри. Не знаю, сколько времени проходит, пока я наконец затыкаюсь. Мне немного стыдно. И очень мокро от слез и пота. Не знаю горячего или холодного. Азамат держит меня одной рукой за плечи, другой вокруг коленок. Я плохо вижу его из-за воды в глазах. Тебе граммы разварить? – прошу его он. Не не знаю, можно ли. При беременности? – отвечаю, заплетающимся языком. И на кухню не хочу. Ты никогда раньше не убивала? – спокойно спрашивает он. Это хорошо, что он не нервничает. Значит, все правильно, у него все под контролем. Только на операционном столе истерично хихикаю я. Он гладит меня по голове. Я почему-то думал, что тебя не напугать такими вещами. Какими? Ну, ну говори уже. Лучше я еще раз блевану, чем всю жизнь слов бояться. А трублена головой? Пасучно озвучивает он. Меня не тошнит. Не думаю, что я её совсем отрубила. Она не откатилась, и среза позвоночника я не видела. Она просто откинулась назад и в бок. Он немножко выжидает. Не скротит ли меня опять? Что же тебя напугало? спрашивает наконец. Я приподнимаю голову, чтобы заглянуть ему в лицо. Я человека убила, говорю доходчиво. По-моему, он не понимает. Азамат, я не собиралась Я хотела его толкнуть или стукнуть, а тут фонтан крови. И... Я про нож забыла. Понятно, шепчет он и целует меня в макушку. Умойся. Ого. Он снова ставит меня на ноги около раковины. Легко, как кошку. Я промахиваюсь мимо тапочек. Хотя пёс-то знает, где они вообще. Пол холодный. Ты бы не сидел на голом полу, проворчал, набирая в руки воды. Адам отхихикает. У меня коленки дрожат и как-то даже подскакивают. Пойдём в спальню, говорит, давай мне платенца. Но идёт только он. Я не люблю бысиком, поэтому я еду. Он кладёт меня на кровать, накрывает двумя перинами и своей большой рукой, пристроившись рядом. Мы медленно, с большими паузами, говорим о пустяках. Кажется, в узорах на шерстяных носках. У меня мёрзнут ступни. Я их не грею. а то засну и неизвестно ещё проснусь ли из теней и щелей являются мои котята устраиваются на выступающих тестях меня тремя клубочками а замат хочет их прогнать но я не даю перины навалились сверху мне кажется что я в двухстворчатой раковине лежу из-под козырька что-то мелодично звинькает под потолком это арон прилетел говорит азамат я их пущу Вкажу, чтобы тебя не беспокоили. Подождешь немного, я потом опять приду. Киваю, называю ему, какие мне нужны таблетки. Азамат действительно возвращается, не знаю через сколько. Приносит мне снотворное и стакан воды. До утра ничего не помню. Прозреваюсь от того, что хочу есть. Это хороший признак, по-моему. Да как темно, Азамат рядом сопит, большой, теплый. Вылезать из кровати страсть как не хочется. Тем более, что котята всё ещё растут на мне, как галлы, но в животе так урчит, что как бы благоверного не разбудить. Ой, он и впрям проснулся. Протирает глаза. Лиза, ты что, не спишь? Ешь хочу. А ты? Он сонно улыбается. А мне вставать пора, лететь к старейшинам. Так ночью в дворяне. Ну вот, как раз долечу, будет утро. Он пожимает верхним плечом. Принести тебе поживать чего-нибудь. Не, я лучше встану, хоть провожу тебя. Я принимаюсь вывинчиваться из под одеял, стараясь не разбудить скотинок. Один все-таки просыпается и с отчаянным писком повисает на моей водолазке. Я ведь вчера так и не разделилась и не помылась. Фу, надо будет постельное белье поменять. Ну как хочешь, говорит, а замат и направляется прочь из комнаты. Я поспешаю следом. Отмечаю, что мне просто страшновато заходить на кухню одной. А потом Арон проснётся, и перед ним мне будет стыдно. Мне и так-то неудобно. Ты извини, что я вчера такую истерику закатила, начинаю. Азамат останавливается так резко, что я чуть не придавливаю котёнка об его спину. Поворачивается. За такие вещи не извиняются. Ну, мне всё-таки неловко, со мной обычно такого не бывает. А знаешь, сколько раз мне было неловко перед тобой? И ты же сама всегда говоришь, что всё в порядке вещей. И так и надо. Я уже привык и расслабился, а теперь, оказывается, ты всё ещё меня стесняешься. Да нет, просто я мешкую, чешу котёнка за ухом. Я скорее сама себя стесняюсь. Это уж очень не в моём стиле. С нам же последнее слово идиотским смешком. Я понял, говорит Азамат. обхотывает меня за плечи и продолжает движение к лифту. У вас на земле женщины пытаются внушить себе, что они тоже мужчины. Сами себя обеспечивают, выбирают себе пару по прихоти, а не по расчёту, получают удовольствие от секса и стыдятся своих слабостей. А ваше что не стыдётся, прошу я по возможности серьёзно. Котёнок залез мне на плечо и шумно нюхает моё ухо. И от этого тянет хихикать. Конечно, нет. Женщина и должна быть слабой. А лучше, это не моё мнение, не подумай, ещё и глупой. Так до рядом с ней любой чувствует себя исполином. А ты не думаешь, что это занижает планку? Получается, чтобы казаться себе крутым, достаточно найти слезливую дуру, так ведь? Иногда да, не охотно соглашаться за мат. С другой стороны, даже на слезливую дуру Надо произвести впечатление. Да и потом, когда от тебя целиком зависит благополучие другого человека, это не даёт расслабляться. Самому можно и жить под ёлочкой, и питаться ворованным, а жене нужно, чтоб хозяйство, слуги, украшения, а уж если дети, дисциплинирует одним словом. Я перевариваю всё это, пока мы входим на кухню. Автоматически сажусь туда же, куда вчера. Азамат включает кофеварку. Котенок слезает с меня на окно и тут же принимается сграбливать гигантскую золотоглазку. Ты хочешь сказать, тебя устраивает моя вчерашняя истерика? Нет, конечно, тебе ведь было плохо. Как это может меня устраивать? Но я не перестаю восхищаться Лизой. Это же надо было столько часов терпеть, и казалось, что все нормально. Я то думал, ты разревешься прямо как слушать и слезешь. Я не терпела. У меня просто реакция замедленная, и я не знаю, что со мной такое надо сделать, чтобы я разревелась на глазах у такой толпы народу. У меня, знаешь, достоинства есть. Знаю, ухмыляется Замат, наливая нам кофе. Очень хорошо знаю. Так что брось передо мной хрохотиться. Я тебя и с истериками люблю, а стыд тебя не украшает. Но, но, грозу ему пальцем. У меня пока только одна истерика была. Смотри, не на кликой. После того, как разберемся с жунгосшами, сделаю пожертвование старейшинам, чтобы сплели гуйхалах за твой душевный комфорт. Смеется Замат. Ты, кажется, есть собиралась. Ага. Стою, направляюсь к холодильнику, но останавливаюсь. Рыба еще там, только в морозилке. Свежую вчера орон семьей съели. Надеюсь, ты не про? Нет, нет. быстро выпаливаю. По мне, хоть бы они её всю съели. Я теперь не скоро на свежую рыбу смотреть смогу. К счастью, в холодильнике много другой еды. Так что пока Замат собирается, я жарю нам огромный омлет из лебежьих яиц с оленьей колбасой и муданским аналогом маслин. Даев, а Замат ещё немножко сидит за столом, трёт глаза. Когда тебя ждать, спрашиваю я. Скорее всего, сегодня же к вечеру, и я буду не один. Возможно, кто-то прилетит раньше меня. А мне всех пускать? Чужие не знают про это место, хмыкает Замат. Но на всякий случай пускай только знакомых и тех, кто с ними. Хотя я сильно удивлюсь, если найдётся такая продажная душа, чтобы выдать тебя джингошем. Разве что среди наёмников. Но они только завтра начнут собираться. Не волнуйся. Я самое позднее к утру вернусь. Киваю Расина. Вчера не намазались, говорю. Возьми с собой крем на всякий случай. Азамат фыркает, я неумолимо продолжаю. Понимаю, что тебе не до того, но вдруг будет минутка. Ладно, ты ещё напомни, чтобы я тепло оделся и и не сидел на полу, и вообще, осторожнее там. Ты, конечно, баххарак, но это не повод расслабляться. Знаю, знаю. Он целует меня и выходит за дверь. Котёнок скребётся в окно. На улице пасмурно, над долом висит грозовой тучи.